Глава одиннадцатая. Оглохшие, засыпанные землей, мы поднимаемся в полуобвалившихся окопах, воспаленными глазами вглядываемся из-за бруствера. Танки. Они идут, обтекая высоты, в пыли и дыму. Танки. В бинокль я вижу, как движутся над кукурузой бронированные желтые башни с длинными стволами, а позади по примятым. просеком бежит пехота, сквозь дым блестя касками. Я смотрю и не могу оторваться, у меня наступило какое-то торможение. Рев моторов движется на нас и ни одного нашего разрыва на всем поле. «Связь — Связь! — кричу я наконец. Шумелин подает трубку. Мельком вижу его лицо землистое от... въевшейся глинистой пыли, сухие землистые губы. Рядом коханёк ставит стереотрубу. Она валится ему на руки, снова ставит, снова валится, глядит на меня испуганными глазами. «Ножку выпусти!» — кричу я ему. И тут же забываю о нем. Первый разрыв мой встает на поле. «Значительно впереди!» «Товарищ лейтенант!» — кричит нерадист, радист. «Кажется, теплов. Я еще не запомнил их хорошенько. Большие, косящие от волнения глаза, пыльные ресницы, указывает на поле. В пехотной траншее происходит какое-то движение. Один пехотинец выскочил, ползет на четвереньках. «Сволочи, что делают?» Пехотинец вскочил, путаясь в полых шинели, бежит к нам. Упал, больше не встает. Трах! Меня обдает землей. ради только что стоявший рядом, слепо ползет по дну окопа. Голова уперлась в стенку окопа, а он все ползет, словно хочет зарыться в землю. Дернулся, вздрогнул, затих. Одна нога остается поджатой к животу. Трах! На минуту глохну. Рот полон теплой, тошнотной слюны. И тут же вижу свои разрывы. Перед танком взлетела вверх черная земля. Огонь! Уже все поле в разрывах, мгновенные вспышки в дыму. Мелькнув, исчезают автоматчики и снова возникают. Справа, оглушая, хлопают противотанковые пушки. Огонь! Кто-то дергает меня за ремень. Пригнитесь, товарищ лейтенант. И тут вижу, как впереди бруствера все расчистилось, и только мгновенно возникающие пыльца и треск разрывных пуль. Кукурузу точно сбрила. Пробив дым разрывов, выскакивает танк. Орущая толпа автоматчиков. «Огонь!» — что-то говорит Шумилин. Вижу, как шевелятся его серые губы, и ничего не пойму. Хватаю трубку. Нет связи. Шумилин стоит... У аппарата точно приговоренный. Второй радист возится на дне окопа у своей рации, спешит. «Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!» Пальцы от поспешности дрожат. «Ну, сейчас, сейчас!» Он готов заплакать. «Чертова техника! Пока боя нет, хоть Последнее известие слушай, как бой отказывает. Быстро по связи кричу Шумилину и стараюсь не смотреть на поле, чтобы не видеть приближающийся танк. Шумилин хватает аппарат, катушку и только поднимается над бруствером. Трах! Еле успеваем присесть. Он оборачивает ко мне странно изменившееся лицо, с посветлевшими, какими-то отчаянными глазами, хочет что-то сказать, но говорит только «стреляют» растерянно и жалко. «Связь давай!» — кричу я на него, боясь поддаться жалости. Засуетившись, он поспешно лезет из окопа. Последними уползают за бруствер его длинные в глине сапоги. Провод дерните! кричит он уже оттуда, чтоб не спутать мне. И едва успевает отползти тррах. Шумилин, высунувшись, ищу его глазами. Нету, потревоженная кукуруза указывает след. У меня отлегло от сердца. Жив. Товарищ лейтенант, зовет меня радист. Он нашел повреждение, повернул рацию задней стенкой ко мне, показывает дыру от осколком. всовывает в нее палец. Лицо радостное, он не виноват. Стискиваю зубы, чтоб не обругать его. И тут замечаю коханюка. Сидит в углу окопа, острый носик в крупных каплях пота, широко распахнутые, вздрагивающие глаза. Вот бог послал разведчика. С ним не воевать, нос ему утирать. Гранаты неси, кричу на него, чтоб не видеть его рядом. В кукурузе артиллеристы разворачивают пушку. Успеют или не успеют? того, что я ничего не делаю в такой момент, меня все раздражает. И коханюк, и радист. Набрасываюсь на радиста. Выкинь ты свою рацию к чертовой матери! Не отрывая от меня испуганных глаз, он пятится в землянку, уволакивает рацию за собой. Какие-то стекла пересыпаются в ней и гремят. Трах! Я успеваю заметить, откуда бьет. Это из посадки справа. Фердинанд. Высунется, выстрелит и упятится назад. Если его не уничтожить, он эти 57-миллиметровки в кукурузе расщелкает по дной. А у меня связи нет. «Связь!» — кричу я к Аханюку. «Ну, быстро!» Тут сзади наклоняется в чье-то незнакомое грязное лицо. «Артиллеристы?» ну... девятьсот шестнадцатого полка, ну говори, в связи с ваш там воронки раненый, хватаю автомат, ждите здесь, выскакиваю из Петля петляя бегу между разрывами, кукуруза кончается, пустое голое место, низкая трава, разрыв, падаю, в бомбовую воронку скатываюсь головой вниз, на дне ее на чьей-то шинели лежит Шумилин голый до пояса, рядом мальчишка пехотинец тоже раненый и Перевязанный уже. «Да лежить вы, дядя!» — просит он плачущим голосом, беспокойно оглядываясь и удерживая Шумилина. Но тот опять пытается встать, хрипит. «Помощь мне!» И вдруг увидел меня. Глаза горячечные и сухие потянулись ко мне иступленно. «Помощь мне, товарищ лейтенант! Жена умерла, получил письмо. Нельзя умирать мне, детишек трое! Помощь мне надо!» И рвется встать, словно боясь, что лежачего смерть одолеет его. Сейчас перевяжу, лежи. А вижу, что ему уже ничего не поможет. Руки, ребра, перебито все. Даже голенище сапог исполосованы осколками. Он истекает кровью. Снаряд, видно, разорвался рядом. как он жив до сих пор. Наверное, одним этим сознанием, что нельзя ему умирать. Сейчас, сейчас, — говорю я, — и не могу выдержать его просящего взгляда. — Намучився я с ним, — жалуется пехотинец. — Тут так и робится, а вин належить. — Начулы, товарищ лейтенант, отбили немца? — Отбили. Я рву рубашку Шумилина на широкие полосы, бинтую, и они сразу же намокают кровью. Так вот почему Шумелин не хотел идти на плацдарм. Дети! Это я еще не понимаю, но чувствую, что ради детей на все можно пойти, даже на унижение, и все-таки он ни на кого не переложил свою судьбу. По краю воронки, загораживая небо, пробегает боец, от его сапог сыплются вниз комья глины. Еще один пробегает. Все туда, к гнестру. Пехотинец смотрит на них снизу, оглядывается на меня, потом карабкается из воронки, цепляясь за земли здоровой рукой. Я его не удерживаю, сам не знаю, чего вдруг пожалел. Шумилин дышит неровно, широкие ребра то проступают сквозь кожу, то опадают, и все ближе слышней клокотание в горле. Снаряд. «Ногах разорвался», — говорит он сквозь это мокрое клокотание. «Станка! Не слыхал даже. Там!» И пытается показать рукой, но только чуть шевелит голым плечом. Перебитая рука, бескуровленная, с белыми, синеющими ногтями, остается бессильно лежать на земле. «Порыв где? На болоте?» «Не проложил он», — стонет Шумилин. «Как не проложил?» Я сам посылал туда Мезенцева проложить по болоту связь. Вернулся дрожащий, мокрый еще. Сознание то разгорается, то меркнет в глубине зрачков, и взгляд уж ускользающий. Кажется, он уже не понимает меня, только столит. Там нитка наверху, и все пытается показать рукой. Понятно, лежи. Наверху происходит что-то странное. Отсюда видно только желтое от пыли небо и вспыхивающие в нем ослепительно белые разрывы зениток. Но стрельба явно приблизилась. Я не могу бросить шумили на живого и не могу больше оставаться здесь». Тряпки под моими руками уже все напитались кровью. Глупо, но мне кажется, что они вытягивают из него последнюю кровь. Ее невозможно остановить. Зрачки Шумилина закатываются под верхние веки, но он усилием возвращает их назад, словно не давая себе уснуть. Я закрепляю последний бинт, беру его катушку, аппарат. Шумилин. Стоя над ним, говорю я громко, чтобы он слышал меня. «Сейчас я пришлю санитаров. Понял меня? Минут двадцать обожди». Он начинает беспокоиться. Сознание сразу возвращается к нему. Не оборачиваясь, лезу из воронки. Рыхлая земля едет под сапогами вниз. Крошится в руках. Уже сверху оглянулся. Шумилин селился встать, кровь пошла у него горлом, течет по небритому подбородку, по голой груди на бинты. Он захлебывается ею, но расширенные, как от удушья испуганные глаза, пытаются остановить меня. Понял, что я бросаю его».